Глава семьдесят 30 августа Два дня спустя к в участок внезапно явился Янь. Капитан вышел к посту дежурного встретить его. «Профессор Янь?» «Простите, что побеспокоил», — сказал тот опечаленно. «Мне позвонил родственник и сообщил, что Джан Дун Шена убили». Вместе с ним погибли двое детей. Вы можете рассказать мне, что случилось?» Е вздохнул и пригласил Яня к себе в кабинет, закрыл дверь и налил профессору чашку чая. «Профессор Янь, Джан Дуншен убил Сюйцзин и ее родителей, как вы и говорили». «Что?» — голос профессора дрогнул. Он искренне надеялся, что его лучший студент не убийца. «У нас есть видео» где Джан Дуншен сталкивает родителей Сюйдзин с горы Саньминшань? Улик, подтверждающих, что он убил Сюйдзин, мы не нашли, но у нас есть показания свидетеля. Мгновение Янь молчал. «А как убили самого Джана? И что дети делали у него дома? Это долгая история. Я хочу знать. Думаю, будет проще, если вы сами прочтете». «Дневник Джучао Яна все объясняет. Правда, это копия, оригинал мы храним в сейфе». Е передал Яню бумаги, а потом откинулся на спинку стула и стал смотреть в окно. Янь начал читать. Суббота, 8 декабря 2012 года. Каждый раз, когда я начинаю дневник, то веду его несколько дней, а потом бросаю. Госпожа Сю говорит, что мне надо относиться к этому как к домашнему заданию. Говорит, что короткие записи — это тоже хорошо, главное — вести дневник регулярно. Я хочу улучшить свои навыки письма, чтобы подготовиться к экзаменам. На этот раз я не брошу. Буду писать каждый день, даже если придется позже ложиться спать. Пока это все. Спокойной ночи. Янь продолжал читать. Большинство записей посвящалось обычным событиям дня, но встречались и более личные. Мальчик писал ежедневно, и дневник действительно был ценной уликой для расследования. Когда Чаоян был занят, то записывал коротко. Например, «Сегодня Новый год, и мне не хочется писать, но надо поддерживать привычку». В длинных записях часто рассказывалось, как его дразнят и как он вынужден отдавать карманные деньги хулиганам. Судя по дневнику, Джу Ча Аян был ответственным и трудолюбивым, а еще очень беспокоился о своем росте. Он волновался, что не нравится никому из девочек в классе, всегда держался особняком, не упоминал ни о каких друзьях, только о людях, которые были жестоки к нему. Он жил с матерью, но они виделись не каждый день, потому что ее работа находилась далеко от дома. Янь полтора часа читал первую часть дневника, пока я разбирался с документами. Погружение в личную жизнь Чао Яна напомнило профессору о собственных школьных годах. Пускай их опыт разнился, Янь понимал, что у всех подростков есть свои тревоги и секреты. В возрасте Чао Яна Янь был отличником по математике, физике и химии. К сожалению, в 1980-х книжных червей все презирали. Девочки предпочитали мальчиков, интересовавшихся искусством, в моде были так называемые молодые интеллектуалы. Подростком Ян чувствовал себя одиноким, как Чао Ян. Профессор искренне сочувствовал мальчику. Воспоминания невольно заставили его улыбнуться. Он перевернул страницу, следующая запись была от 2 июля. И после этой даты записи становились гораздо длиннее. Выражение его лица сменилось с мечтательного на серьезное.